Вот она, эта дверь, обитая сукном, с синим ящиком для газет и писем. Я звоню. Долго не открывают. Может, никого нет дома? Я еще раз звоню. Открывает сам Громов. Не отец, конечно, а сын. «Проходи», — говорит он, — и ведет меня в переднюю. «Я у вас давно не был», — говорю я. «А родители дома?» — «Мать дома. Отец в институте». «А почему это тебя так интересует?» «Да нет, я это так просто. Обожок с обсидиановыми глазами все еще висит?» «Висит. Сейчас ты его увидишь. Вот, вешай пальто сюда. Староверцева видел?» «Откуда? У него аппендицит на днях вырезали». «Не аппендицит, а аппендикс. Он сейчас уже поправляется и карточки заполняет. Прислал мне вопросник. Ты что остановился? Проходи». «Мы пошли в бывшую детскую, где жил Громов, прошли через столовую, и я увидел прозрачные глаза деревянного башка и его узкую фигурку с тоненькими ручками и слегка поджатыми ножками. «Ну а что за вопросник?» — спросил я. «Чудак он этот, староверцев, задает вопросы, на которые мог бы ответить только мальчик или его копия. А главное, требует, чтобы я ответил сейчас же и письменно». пока он еще не ходит в школу. «И ты ответишь?» Громов удивленно посмотрел на меня и ничего не сказал. Тогда я спросил. «У тебя есть продолжение про мальчика?» «Есть где-то, если не потерялась тетрадка. У нас ремонт был. А что? Почитай!» «Нет», — сказал Громов. «Не хочется, извини. Настроения нет. И потом я не люблю читать вслух». «Да нет, почитай!» — стал просить я. «Почитай, пожалуйста!» Мне стало противно от своих слов и от голоса, которым я просил, словно просил не я, а дроводелов. Но я все-таки продолжал конючить. Очень уж хотелось мне послушать про мальчика еще до того, как дошифрует его код. Ведь это будет не скоро. Почитай. Ну что тебе стоит? Ну, почитай. Нет, сказал решительно Громов. Читать я не буду. Если хочешь, включу проигрыватель. и мы послушаем мелодию, которую сочинил композитор, который у отца в кабинете есть запись. Только смотри, об этом никому. Он пошел в кабинет и скоро вернулся, бережно держа пластинку. А потом включил проигрыватель, чтобы я мог послушать мелодию, которую сочинил один композитор за много миллионов лет до того, как разум и человеческое ухо появились на земле. Я слушал, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг от друга льдинки. Это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечьей билось нечеловеческое сердце музыканта, который, вопреки законам времени и пространства, сейчас, казалось, был рядом с нами. Звуки лились, объединяя необъединимое, Они были тут, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от нас. Мальчиком называл в своем рассказе Громов того, кто сумел оказаться рядом с нами. Он и был мальчик, наполненный детством, хотя это детство продолжалось миллионы лет и до сих пор не кончилось. Мальчиком называли его на корабле, и он тоже так называл себя — И мы с Громовым тоже пока были еще мальчиками, но наше детство должно было скоро кончиться. Его же детство длилось и длилось, сливаясь со звуками мелодии, которую я сейчас слушал. Когда мелодия кончилась, я спросил о том, о чем, может быть, не следовало спрашивать. — Что же, эту запись отец нашел вместе с информационной копией? — Да нет, откуда ты это взял? Один отцовский приятель сочинил, член Союза Композиторов, по моей просьбе. Я оглядел на Громова, и, должно быть, лицо мое менялось, как у нашей новой преподавательницы истории. И Громову, должно быть, стало жалко меня и досадно за свои слова. И он спросил, «А тебе, видно, хотелось, чтобы это тот музыкант написал, который дружил с мальчиком?» «Хотелось бы», — тихо ответил я, «но музыка же хорошая». — Она тебе понравилась? — Да. — Но она понравилась бы мне больше, если бы ее сочинил тот и тогда, когда еще не было разума и человеческого уха, — спросил Громов. — Да. — А ты представляешь себе, какой тогда была земля? — Раньше не представлял. — А сейчас представил, когда слушал эту мелодию. — А ты представляешь? — Зачем мне представлять? — сказал тихо Громов. — Я не только представляю... Но и знаю, откуда. Разреши мне не отвечать на твой вопрос».